Глава 13 Рухнув на одно колено, я окаменевшими кулаками поймал со скрежетом опустившиеся копья. Гортон тоже поймал, только плечом и спиной. Головы он успел прикрыть молотом, остальное было хоть болезненно, но уже не критично. Девушки шустро легли и теперь быстро отползали к краю ловушки, с лязгом волоча за собой железные лыжи. «Терпи!» — крикнул я рычащему от боли огру, удерживая решетку. Дождемся, пока она не начнет подниматься, и потом отбежим. Не сработает, пока копья не дойдут до конца, в начальное положение она не вернется, сказал их Хоббит, корушев все мои надежды. Твою мать! Ладно, значит придется идти по сложному пути. Леблины, стройтесь у стены, нужно зажать острия, так, чтобы они застряли и не могли опуститься ниже. Приказал я леблинам камня, и те, взобравшись друг на друга, попробовали поднять решетку но, несмотря на их силу, ничего не вышло. Они просто шатались не в состоянии удержать равновесие. «Шип, используйте ваше новое заклятие на стене! Мы пока не умеем!» Растерянно переглянувшись, сказали духи. В этот момент Огор неловко повернулся, и решетка опустилась еще на несколько сантиметров, прижав меня к полу. Я зарычал, ища хоть что-то, чем можно подпереть ловушку, но леблины приняли это на свой счет. Сейчас, хозяин, сделаем. Присев на пол, они приложили ладошки, образовав круг, и сосредоточенно замолчали. Видимого эффекта при этом не появилось. Они даже не шептали, как делала Веста, создавая заклинание. Так прошло несколько длинных секунд, во время которых решетка легче не становилась, а затем из пола чуть в стороне выскочил полуметровый шип. О! -о, -о, -о! В полном восторге протянули духи камня, наблюдая за упавшим снарядом. «Отлично, теперь создайте его из стены, там, где решетка, и не так быстро», – торопливо объяснял я свою идею. «Нужно, чтобы он не вылетал, а высунулся на десяток сантиметров, поняли?» «Поняли, хозяинник, сделаем», – дружно ответили каменные малыши. Сказать правду оказалось куда проще, чем сделать. Иглы то не вылезали, то выстреливали слишком быстро» ниже нужной высоты, выше. Воодушевленные первым успехом Леблины быстро устали, растратив всю ману, и теперь с трудом создавали по одному шипу в 15-20 секунд. Надо отдать им должное, даже тяжело вздыхая, они не оставили попыток. И когда Огр в очередной раз взвыл, почти упав на пол, все же смогли остановить решетку. «Фух, отлично!» – с облегчением сказал я, ослабляя хватку окаменевших, потерявших чувствительность от напряжения пальцев. «Не падает, уже хорошо. Вы молодцы!» «Хозяин, Ник, доволен?» – с надеждой спросили либлины. «Мы все счастливы! Хозяин сдержал слово! У нас есть магия!» «Верно, но с применением нужно еще потренироваться. Это у меня выходит само собой, из-за филактерии!» «А вам нужно еще многому научиться», — приободрил я каменных духов, подползая к Огру. «Ну как ты?» «Жить не буду», — сквозь зубы сказал Гор, что уже естественно, но очень больно. «У вас очень посредственный вор, коллега», — заметил Тан, недовольно поджав губу. «Вместо того, чтобы сразу найти ловушку и сообщить о ней всем, она взвалила ответственность за ее использование на вас, это же никуда не годится». «Поговори мне еще», — ответил я подзатыльник черепу. «А чего ты от боли не орешь? Явно же больно. С такой раной, будь вы живы, уже скончались бы». «Мертвые могут не чувствовать боль», — наставительно произнес Лич. «К тому же я сам не родной для этого тела. Вынужденная чувствительность у меня только в черепе, вокруг филактерии. В остальном же это тело хоть и полезно, но не слишком меня связывает. В отличие от соседа, я могу даже уйти гулять, как гулял до этого» но предпочту оставаться внутри, в коже и мясе, оно как-то спокойнее. «Урод, теперь я чувствую себя испорченной одеждой», — Выругался Гор. «Что там, командир, не томи. Копья с крючками, просто так их не вытащить», — нехотя ответил я. Они пробили всю спину, от плеча до задницы, так что придется вскрывать, возможно, даже сломать пару ребер. «Нет, я протестую», — затравленно оглядываясь, — голосил Тан. После такого издевательства мне никаких ресурсов не хватит, чтобы вернуть тело в изначальное состояние. Оно уже мертвое, заживать само естественно, не может, так что мне приходится заклинаниями сращивать раны и бальзамировать ткани, а если вы всю спину мне разрубите, легче будет новое тело найти, чем это отремонтировать. Других вариантов я пока не вижу, сказал я, ощупывая повреждение окрай. Пилы по металлу у меня с собой нет, вытащить вверх копии из-за крюков не выйдет. «Я так и имею вам предложить. Давайте вы уйдете, найдете инструменты, а потом вернетесь, освободите меня без потери тела», быстро возразил Лич. «Спешка в таком важном деле совершенно ни к чему, а мы, если понадобится, можем ждать здесь почти вечность. Ни еда, ни вода нам уже не нужны, вы же не бросите друзей в беде». «Друзей, говоришь?» усмехнулся я, осматривая решетку с кольями. «Конструкция в целом была крайне простая, но эффективная». За счет гигантского веса всего механизма, даже окажись на нашем месте отряд в стальных доспехах и прикрытый сверху щитами, их, скорее всего, раздавило бы. Пробить же несколько досок и летел без крепкой защиты решетки и вовсе никаких проблем не составляло. Но где силы, там и слабость. Упав неравномерно, на одну сторону, вес всей конструкции для нас с гором сократился больше, чем в два раза. Теперь же за счет торчащих из стены каменных шипов Нам и вовсе удалось сломать весь механизм. Чего не случилось бы, падай копья по отдельности. Но с другой стороны, им могло не хватить разгона или веса, чтобы пробить щит одиноко стоящего воина. Нужно закрепить решетку еще плотнее, сказал я, подбирая с пола один из шипов и снимая защитную форму. И сделать это по бокам. Девушки, что там у вас? Все. С явным удовлетворением сказала Веста. Мы всех прикончили. Скорее уничтожили. — поправила ее Химари. — Убили их давно. Магия огня отлично сработала, нам осталось только добить ползунов. Они так и не смогли пересечь невидимую границу. Наверное, должны были атаковать только переступивших черту, так что никаких проблем не возникло. — Отлично, тогда мне понадобится ваша помощь, — сказал я, заканчивая проверять крепеж на надежность. — Нужно забраться на решетку и посмотреть, как устроено крепление копий. Не могли же отлить такую махину целиком, их либо ввинчивали, либо клепали, В любом случае у нас будут варианты. Сейчас посмотрю. Быстро сказала Клора, чувствовавшая вину за раны огра. Хоббитка в несколько движений взобралась по копьям наверх и подползла к нам. На что смотреть? Там должны быть либо круглые отверстия, либо расплющенные шляпки. Эм, ничего такого тут нет. Через несколько мгновений произнесла воровка просто гладкий металл. Не может такого быть, не веря, сказал я, отполз в сторону и быстро, собрав гору из тел, сам забрался наверх. Чёртова магия! И как назло, портал не работает, иначе можно было бы достать оружие и инструменты из подземелья. Ну, вы можете выйти с другой стороны, пойти наверх и вернуться со всем необходимым? С надеждой спросил гор. Как правильно заметил Лич, время у нас есть. «Было бы верно, если бы мы тут находились одни, а это далеко не так. Стоит хозяину местного подземелья поймать себе, даже кости будут ему служить. А уж разумов он вас лишит точно», – возразил я, прикидывая варианты. «Первый, самый очевидный – молоток и зубило. железо в склепе нашлось предостаточно, хоть и не самого лучшего качества. Рука у меня может быть очень тяжелой, если понадобится, рано или поздно все сработает». Поместив каменный снаряд между копьями, я попробовал на вращении отодвинуть их друг от друга. Железки поддавались, но неохотно. Следующим экспериментом стало покачивание. Я тщательно всматривался в основание крепления. Но воровка оказалась права, колье и решетка были одним целым. И простых способов их разделения я придумать не мог. Оставалось только смириться и вручить леблинам инструменты, чтобы работа шла веселее. «О, боги, ну чего тут думать?» — спросила Веста, подлетев ко мне почти вплотную. «На кой черт он тебе вообще сдался? Брось этого извращенца и идем дальше!» «Если бы можно было бросить только извращенца, так, пожалуй, и сделал бы, но вот гор оставлять не хочется», — сказал я, глядя на мельтешащую перед глазами фею. «Это дискриминация по видовому признаку!» возмущенно выкрикнул Лич. «Я протестую! Вы должны быть выше таких предрассудков! И вообще, бросите меня здесь, я откручу себя с шеи и улечу в одном мне интересном направлении!» «Никого мы бросать не будем», — воодушевленно сказал я, глядя на Весту, севшую рядом на решетку. «Ну-ка, отлети в сторону!» «Как я и думал, хоть немного, но металл ты нагрела! Помнишь, как получилось создать струю пламени во время драки с тремя героями третьего уровня?» в городе Железнобородов. «О, боги, конечно помню, это же недавно было. Я вообще все, что с твоего пробуждения произошло, помню, и много того, что не хотела бы вспоминать тоже», помрачнев ответила фея. «Хорошо, тогда давай попробуем создать короткую, но горячую струю пламени, вот прямо крохотную, но очень жаркую и быструю», сказал я, слезая и активируя атакующую форму. Вспыхнувшее пламя загудело, достав до потолка, и химария отшатнулась от жара. Если у средневековых кузнецов получалось без магии, значит и у нас должно выйти. «Кому оно нужно, это короткое пламя?» – пренебрежительно спросила Веста, но спорить не стала, забравшись в тело. Леблинов огня я тоже вернул, а затем, сцепив ладони в замок, вытянул соединенные указательные пальцы вперед. С формой хвата пришлось поэкспериментировать. А вот поток пламени фея обеспечила с первых секунд. В конце концов, разведя основание ладоней, чтобы получилась воронка, мне удалось добиться быстрого и равномерного поступления воздуха в магическое горнило. Короткое злое пламя, струей вырывающееся буквально на пару сантиметров из щели между пальцами, вгрызлось в железо, раскаляя только нужную точку. «Поздравляю, мы изобрели газовую сварку!» Гордо сказал я, когда первый спрутьев упал на пол, сверкая в темноте раскаленным срезом. Теперь можно будет не волноваться о решетках и замках. Металл нарежет режет просто потрясающе. Он нельзя ее сделать метров трех в длину, так, чтобы рубить врагов и сжигать их издали, спросила впечатленная хоббитка. Увы, это так не работает, сказал я, подбираясь к огру. Наклони голову и прикрой шеи, чтобы за шиворот металл раскаленный не попал. «Будь ты полноценным магом огня, для тебя не составило бы проблем создать огненный меч», заметила Веста. «Да? И как может он резать металл, как это делает моя сварка? Очень сомневаюсь. Гордиться было особо нечем, но и принижать свое достижение я никому не позволю. Сварка в самом деле была крайне далека от идеала. Аргоновое горело в десятки раз жарче, но я пользовался тем, что имел, магией смешанной с физикой». Узкая крохотная жало огня, быстрый поток воздуха и короткое расстояние сделали свое дело. Через несколько минут я с горем пополам пережег два металлических прута, освобождая огра. «Наконец!» — с облегчением сказал гор, выползая из-под нависшей ловушки. «А теперь вытащите их из меня!» «Будет больно!» — предупредил я, но гигант лишь кивнул, сцепив зубы. Подозвав девушек, я показал им, как доставать колье, а сам приготовился толкать. Приготовься! Раз, два, тянем! Ры! Взвыл скрипя зубами огр, усеянные кривыми крюками копья вышли наружу, разбрызгивая ошметки, застрявшие плоти, и целые потоки бальзамирующей жидкости. Сдохну! Как есть, еще раз сдохну! Ну нет, этого уже не допущу я, уверенно сказал Лич. Я сумел немного поживиться остатками душ после окончательной гибели мумий превратников и готов приложить все усилия для возвращения своему костюмчику товарного вида. А то как же я предстану перед другими личами? Одним черепом летать, все равно, что голым, совершенно не годится. Отойдите в сторону и не мешайте. Хорошо. Если честно, вся ситуация и постоянное использование атакующей формы с огненным заклятием совершенно меня вымотали». Силы быстро возвращались, но недостаточно, чтобы вскочить и действовать прямо сейчас. «Клора, как ты? Сможешь обследовать ближайший коридор на предмет ловушек?» «Да, я уже подкрепилась», — ответила присевшая в стороне девушка, запихивая в рот последний кусок вяленого мяса, оставшегося еще с захвата города Дварфов. «Хорошо, но вначале давай предусмотрим, что можем придумать», — сказал я, подзывая ее к себе. «Ты уверен, что это хорошая идея?» Спросила Химари через несколько минут, потраченных на подготовку. «Она так вообще ходить сможет?» «Нормально», – хмыкнул я, смотрев результат своих трудов. Лыжи из мечей, от нажатия пластин на полу, шипы для того, чтобы обнаружить невидимые преграды, смоченные водой куски ткани по сторонам, чтобы спастись от возможных потоков пламени. Ну и, конечно, главное – толстая веревка, идущая от пояса, чтобы всегда можно было вытащить клору из ямы» или других непредусмотренных неприятностей. Можно еще колонну с собой от падения чего-то сверху и теплую одежду от заморозок. Прикидывая варианты, сказал я, можно вообще превратить ее в тумбочку на колесиках, но это вне моей власти. Нам же не нужно, чтобы она быстро передвигалась. Достаточно, чтобы вернулась обратно целой и обезвредила все встречающиеся на пути ловушки. Ладно, я пошла. Не слишком весело, сказала хоббитка, медленно ковыляя по полу. «Да тебе просто нравится над ней издеваться», — скептически взглянув вслед к Лоре, сказала японка. «Я, конечно, не против, но за что ты с ней так?» «Исключительно из добрых побуждений. Вместо осуждения лучше возьми веревку и подстрахуй нашу испытательницу", сказал я, протягивая химари трос. Скепсис японки был развеян всего через несколько минут, когда воровка с жутким криком провалилась под землю, активировав переворачивающуюся плиту. Благодаря страховке она отделалась легким испугом и, выбравшись наружу, отметила опасный участок. Вскоре пригодились и шипы, хоть и не так, как я планировал. В стене открылось небольшое окошко и в клору плюнуло склизкой жижей, к тому же оказавшейся живой. К счастью, монстр застрял в шипах, не дотянувшись до самой девушки, и был безжалостно скинут в ранее найденную яму. Дальше дело пошло веселее, может, сказалось давление бездны, улучшающее концентрацию и рост способностей до предела. Может, сама девушка нашла закономерность, но в течение часа она прошла целых 40 метров коридора, обезвреживая одну смертельную ловушку за другой. Изобретательность строителей подземелья не знала пределов. Нажимные плиты, прессы, дротики и копья, лужи с горючим кислотой, ямы, качающиеся топоры, мелкие монстры. Все было грамотно расставлено в самых нетривиальных местах и до сих пор работало, хотя явно создавалось в прошлом тысячелетии, а то и раньше. Но поверившая в себя воровка под конец щелкала их, как орешки, разгадывая одну за другой. «Не радуйся раньше времени!» — прикрикнул я на хоббитку. Они могли специально сделать ловушки проще, чтобы усыпить твою бдительность, а самую неочевидную и опасную оставить на конец». «Да какие тут уже ловушки?» – презрительно ответила Клора, шарахая камнем на веревке по совершенно обычному участку пола. «Вот только стоило ей с третьего раза попасть, как две стены в том месте сжались, кроша камень в труху. Проще простого». «Угу. До тех пор, пока ты что-то не пропустишь. Будь внимательнее» прикрикнул я на девушку, и она замерла, вглядываясь в темноту коридора. «Вот, молодец! Не надо недооценивать хранителей подземелья, они могут такой сюрприз придумать! Эй, ты чего?» «Такой?» — выкрикнула воровка, скидывая с себя все мои изобретения и бросаясь обратно. За ее спиной появилась огромная подпирающая потолок головой фигура с длинными лапами, украшенными острыми когтями. Выругавшись, я послал в нее огненный шар но лишь осветил подступающего монстра. «Тан, что это за дрянь такая?» «Что еще?» Недовольно поднял голову Лич, а через секунду уже стоял на ногах. «Смываемся! Это страж подземелья! Нам его не победить!»